Глава восьмая Орудовал я в котелке ложкой и думалось мне, что кинематографические образы значения сейчас не имеют. Когда-то режиссеры получили задачу показать картинку военных лишений и стойкого их преодоления, и у всех сошлись камеры на бойцах в товарных вагонах. Вот мне и запало в том мире. Не! Но не показывать же в кино, как те же бойцы ночами отстирывают обосранные под дневными обстрелами штаны. И вообще задачи режиссерам на кино про войну поставят потом, после нашей победы. Пока же идет сама война, Совет обороны берет, что есть в наличии. Если был плацкартный поезд, кадеты ехали в плацкарте. Офицерам достался товарняк, едем в товарнике а питание из полевых кухонь на станциях просто потому, что Совет обороны готовится к любым обстоятельствам. В корпусе с историком разбирали распространенные образы и уделяли особое внимание феномену узнаваемости и известности. Оказывается, что 9 десятых образа публика додумывает сама, оперируя придуманными ранее шаблонами. И реальному прототипу приходится этим выдумкам следовать. Весь феномен в способности мага угадывать массовые образы заранее, сделать из сколь угодно унылого существа новый уникальный образ. А в самой известности никакого феномена нет. Она простая, как отвертка. Это просто инструмент и товар. Например, лично маршалу Жукову нужна была известность. Военный и без нее должен уметь заставить подчиняться. Известность Жукова использовал товарищ Сталин. А ему лично нужна известность как политической фигуре. Даже после смерти стал неудобен, популярность прикрутили. Понадобился позже, популярности добавили. В Гордарике же политики ограничены думами княжеств. Потому маги-депутаты известны только в своих княжествах. Сейчас они воюют а до того все сплошь были популистами. Им можно обещать людям что угодно, все равно плохие бояре заблокируют. Вот они власть наследуют, и никто их не знает, им известность ни к чему. Самый яркий пример такого рода – артисты. Они могут быть сколь угодно талантливыми и обаятельными, но если места заняты, никто не вложится в их популярность. Тут еще момент что Москва стала фабрикой грез. Княжеству выгодно быть популярным и считаться столицей Гордарики. Так и другие не возражают извлекают из ее известности свои прибыли. Самый простой пример – большей частью московских киностудий владеют не москвичи. А на войне известность или неизвестность – еще и оружие. Вот кто у нас командует? Князья короли и царь Кого-то назначили, а кого ни в одной газете не прочитаешь. Я боярин, знаю только, что возглавляет Совет обороны другой человек. Он на секундочку спикер, не путать с начальником генерального штаба, который у нас есть, но называется по-своему. Короче, враг ногу сломит. И тут такой я. В собственную рекламу я вложил деньги вынужденно по дороге с раскруткой идеи о нападении Европы. Вложился довольно успешно. Одни добрые люди попытались меня убить, другие начали делать что-то полезное. А что они делали и насколько я повлиял, даже мне известно лишь в самых общих чертах. По сути, я знаю не больше остальных, кто посылал свои деньги в разные фонды. Средства пойдут на благое дело. Можно надеяться, что я помог умным и занятым людям и при этом не очень их раздражал. Если бы я умных и занятых людей достал, меня точно бы грохнули. В простой и понятной гордарике в этом нет никаких сомнений. Умные и занятые мою суету вроде бы не замечали. И тут на тебе. Целый командарм знает, что я живой и вызывает навстречу. На встрече дает мне понять, что за мной следят всю дорогу. Он знает даже, кого я посылал и куда. И ставит мне задачу общаться с журналистами. Прочие мои задачи кажутся без изменений, их пока можно не учитывать. Так что же делают газеты? Что производят журналисты? Известность неких идей и людей, чтобы идеи были понятнее. «Умные и занятые люди решили вложиться в мою популярность. Насколько оно мне надо, никого не волнует. Я офицер и получил приказ. Нужно просто его выполнять. А чтоб приказ лучше выполнить, его следует хорошенько обдумать». Сразу возникает вопрос, почему выбрали меня. Первое, что приходит в голову, пошли по кратчайшему пути. Меня уже знают в Гордарике и Европе. И что обо мне знают? А пообещал я убивать европейцев, если они к нам полезут. И этим только и занимаюсь с начала лета. В остальном разбираюсь мало. Я ж простой боярин, и мне не докладывают. Наше боярское дело — выполнять приказы Родины. А думают пусть те, у кого голова большая. Мы ж, бояре, воюем, как все добрые русские люди. Тут главное журналюгом лишнего не ляпнуть, а то самому интересно нафига мне делают популярность. Остановились в маленьком русском городе. Расквартировали нас по домам, разрешили выспаться. Среди прочего выдали вещевое довольствие. Вот на другой день... После завтрака, переодетый в парадную форму, я прошел в двухэтажный дом, где пока устроился штаб дружины, и предстал предсветлые очи своего непосредственного начальника, подполковника Бирюкова. С момента нашей последней встречи изменились в нем только погоны, и появился знак танкиста с двумя черными полосками. Прежде всего, он сказал, что рад меня видеть живым и здоровым, а потом усадил к столу и подчевал чаем с выпечкой, что организовал адъютант. Вот под чаек подполковник вводил своего боярина в курс дел. С началом большой войны над структурой моей дружины думает Совет обороны, меня не спрашивая. Поскольку я пригласил в дружину всех кадетов, из них сформировали танковый полк. Формально он входил в дружину а фактически являлся отдельным и действовал вообще на другом фронте. Теперь полк наполнят людьми и техникой и передадут в дружину. Только случится это не скоро. Сейчас же Бирюков пополняет два основных полка. Да нас вот принесло, черт знает откуда, нам тоже танки давай. — По-хорошему не договоримся, — сказал я сухо. — Давай танки, подполковник. — Да я и не надеялся, — махнул он ладошкой. Но вы же из такого боя, хоть недельку отдохните. Можем и отдохнуть, кивнул я и отпил чаю. А танки все равно давай. У меня приказ. У всех приказ, проворчал Бирюков. Еще я боярин, напомнил я. Нам танки первым. Ты в мирное время, боярин, заметил подполковник. А теперь младше меня позванию. «Мне генерал-майор разрешил слать в жопу всех до полковника!» – парировал я. «У меня важная рота!» «Блин, двадцать танков, чтоб я так жил!» – воскликнул Бирюков. «У тебя танкистов хватит?» «Не-а!» – ответил я. «У себя в дружине возьму!» Виктор Петрович грустно вздохнул и отпил чаю. «Да поймишь ты, что твоя дружина – фикция мирного времени!» Сказал он угрюмо. Рота в дружине формально. Тупой я, сказал я печально. Давай танки. Получите первые, мрачно ответствовал Бирюков. Чтоб ты подавился. Не дождешься, молвил я благодушно. Сделали паузу для чая. Я взял еще одно печенье, проживал треть и задал вопрос учтивости. А как поживают Мерзоевы? «Кстати, хороший пример!» – оживился подполковник. «Вот почему разрешали в дружине сразу много танков и пехоту?» «Попробовал бы кто-нибудь запретить!» – скривился я. «Нашли б способ! Вот ты не знаешь!» – махнул ладонью Бирюков. «Просто в мирное время путали врага. Европеец до сих пор пытается нас понять. И полезно учить пехоту и танкистов рядом!» Чтоб отрабатывали взаимодействие. В Семеновске на нашей базе теперь учебка тоже формально входит в дружину. А на войне все иначе нашей пехотой командует мой заместитель майор Иванов, но подчинен он непосредственно командарму, как обычный пехотный комдив. Хм, сказал я задумчиво, а при чем тут Мирзоевы? «Младшенький командует тылами в пехоте, а Руслан у меня», — сообщил подполковник. «Как еще друг дружку не убили, сам не пойму». «А-а-а!» покивал я, переживав очередное печенье. «Старший Мерзоев уже генерал? Пока оба лейтенанты», — ответил Виктор Петрович. «Кстати, зайди в строевой отдел. Я взял новое печенье и кивнул» а он сказал, что я пока свободен, у него хватает дел. Задумчиво кусая и пережевывая, спустился я на первый этаж, отряхнул крошки и вошел в кабинет. Представился по уставу. Пожилой Старлей зачитал приказ совета о присвоении мне звания лейтенанта. Я расписался, а старательный писарь в моей книжке сделал новую каллиграфическую запись. Из строевого отдела опять заскочил к Бирюкову представиться по случаю получения. Вдруг он еще не знает, и так положено. Он сказал мне «Ого!» И я вышел из кабинета пока свободным. <музыка> Решил сегодня в штабе больше глаза людям не мозолить и пошел домой. Разместили нас тыловики по четыре человека экипажами что я нарезал еще в дороге. Правда, мне еще нужен штаб, но с ним я спешить не стал. В полку с Демином осталось 8 танков, 8 магов, 33 танкиста с командиром. Ясно, что танки полка ставят на передовой и поедет на комплектование, но тогда парни оставались оборонять позиции, и я толком ничего не знал. А и знал бы, сделать ничего не мог. В итоге у меня 23 мага из 42 танкистов, то есть экипажи 10 танков. Но по 2 мага на машину будет жирно, то есть жирно на каждую машину. Свой экипаж я укомплектовал сразу и взял наводчиком-сокурсника мага Андрея. Еще по магу-наводчику получили 2 моих магов-взводных, а третьему не магу Васе Денисову в добавок к магу-наводчику достался еще и маг-водитель Костя Гаев. И нет никакого кумовства. Вася живой вышел из такого побоища, что его точно зачем-то опекает сам бог. И уж кого-кого, а старого своего взводного я бы в жопу слать не стал. Вася простой-простой, а умный. И все понимает вовремя. Значит, сразу укомплектовал четыре машины, вместе со взводными назначил еще шестнадцать командиров машин и велел им восполнить нехватку в экипажах, как подскажет солдатская смекалка, а руководство, если что, прикроет. Все это я придумал замечательно, только в сравнительно небольшом доме со мной еще проживают три парня. Нам спальных мест хватает, да старики ночуют в отдельной комнате, а хозяева спят с детками, мама на печке с двумя дочками 10 и 11 лет, а папа в синях с 13 и 14-летними сыновьями. Право, неловко было их так стеснять, но и уйти совершенно не получалось. Только тыловой сержант сказал им о цели нашего визита, эта суровая супружеская пара чуть не силком затащила нас в дом, усадила за стол и вовсю проявляла радушие. «Любит наш народ армию!» «Ну, платят нам квартирные и столовые, отдаем хозяевам по три рубля в день. Но нет тут никакой насмешки». Без наших рублей люди явно не бедствуют. Папа работает на заводе, мама по хозяйству хлопочет, детки ухоженные, учатся, щи наваристые, клопов и тараканов нет. Просто для нашего человека армия – это не только защита, но и всегда рубли. По-другому эти люди не умеют думать. Может, где-то войско ведет себя иначе, А русским впиталось в подкорку, что воин и бедность – две вещи несовместные. Похоже, начинаю я постигать правду Гордарики. Пришел, значит, домой, сменил парадку на повседневную форму и окунулся в отдых. Геройский мой экипаж помогал по хозяйству. Так отобрал я у наводчика топор. Укладывать дрова в поленницу может и младший лейтенант а рубить должен только целый, с двумя звездами. Мне оно еще с прошлой жизни запросто, а на войне реально отдых, без смеха. Пока занимался колкой, ребята натаскали довольно воды из колодца. Часть перед обедом я с удовольствием на себя вылил, ну а потом и сам обед. Ели все вместе за большим столом, только папа был на работе. Вели себя чинно, Тетка держалась строго. Дети уважительно поглядывали на настоящих военных, а пацаны в гимнастерках старались соответствовать, ложками громко не стучать и не шмыгать носами. Хотели после обеда вернуться к отдыху, да принесло из штаба порученца. Отозвал сержант меня на свежий воздух и передал, что меня ждет подполковник лично. А моим экипажам сбор на вокзале через час. Приказал я своим бойцам галопом бежать, всех найти, оповестить и собраться, а сам принялся снова переодеваться в парадку. Через 10 минут военным шагом уже подходили с порученцем к зданию штаба. Сначала зашел в кабинет к Бирюкову, а у него в гостевом кресле сидел капитан Логинов. Я, отдав честь, пожелал ему здравия и сказал себе, что для мира магии это, наверное, нормально. Может, тут некоторые маги летают на метлах? «Я смотрю, у тебя возникли вопросы», – проговорил капитан. «Просто я представитель Совета обороны, не порученец генерал-майора Салтыкова. У нас на короткое время совпали маршруты». Подполковник виновато улыбнулся и сказал. «И ни к чему было так торопиться. По танкам мы уже все решили» а по экипажам решим за сегодня-завтра». Капитан встал и, молвив Вите, «Тогда звони, как закончите», вышел из кабинета. Подполковник тоже встал, подтянувшись, и я вопросительно на него посмотрел. «Ну чего уставился?» — проворчал Берюков. «Скоро прибывает состав с танками. Себе берег. Да вот тебе отдаю. Цени». Вместе мы пешком пошли на вокзал. Располагался он близко. В том городке вообще все близко располагалось. По пути командир рассказал, что такого в танках ценного. Харьковский завод начали эвакуировать практически с начала войны. Они только доделывали, что начали, и уезжали на Урал. Войска получили остатки и небольшой запас. Однако уральцы уже как полгода начали выпуск «Рысь-1» просто отлаживали производство. Вот отладили и запускают пока вместе со старой моделью свою рысь 2 Там усилили ходовую, ставят мощнее мотор и самое главное – увеличили башню. Просто ради удобства танкистов никто не стал бы увеличивать массу и габариты. В эту башню можно поставить пушку 85 мм. Однако пока для такого орудия нет целей. И так всех дырявим в лоб. Но ведь и никто не сомневается, что цели скоро появятся. Европейцы точно не смогут очень долго терпеть такое положение. Потом проще будет ставить новые пушки на танки в ремонте. Это сможет сделать даже ремонтный завод в Семеновске. Подполковник особенно подчеркнул, что новых танков еще сравнительно мало. За них идет грязня между армиями и фронтами. На нашем фронте всего три армии с танковыми дивизиями и дружина Берюкова. Вот за заслуги ему они полагались. А приходится... «Моя эта дружина», — сказал я сухо, — «и танки мои». «Да подавись», — сказал командир. «Не дождешься», — повторил я устало. Пришли мы на вокзал. Признаться по пути, я испытывал легкое беспокойство, что ребята успеют собраться. Я осмотрелся на привокзальной площади и в стороне от проезжей пехоты, что стояла к полевым кухням, заметил парней в парадной форме. Ребята оживленно болтали кучками. Точно увидели меня и Берюкова, но с места не тронулись. Ну да, редко собирается вместе столько танкистов с двумя черными полосками на парадках. К тому же, некоторых я точно впервые видел. К нам подошли члены моего экипажа и взводные командиры, приложив ладошки к вискам. «Не, я не ханжа, хоть сам не пью вина». Просто сразу уловил легкий запах и почувствовал эйфорию. Я вопросительно приподнял правую бровь и посмотрел на своего наводчика Андрея. «Так что твое приказание успешно выполняется», – браво доложил он. Но где же еще быть танкисту на отдыхе, как не в коммерческом ресторане? Особенно, когда дают жалования и наградные. Правда, некоторые успели договориться, так за нами уже побежали. Я перевел взор на Васю Денисова, приподняв вопросительно и левую бровь. «Так где еще искать людей в экипаже, как не в ресторане?» Сказал мой бывший командир. «У кого на отдых нет денег, с тем и говорить не о чем. Уяснив более-менее ситуацию, я значительно кивнул и уточнил. «Сколько еще не хватает народу?» «Вроде не сколько", сказал Вася. «Даже лишние есть. Взяли на всякий случай и просто посмотреть. Нам ведь на вокзале танки дадут». «А из каких они экипажей?» — ласковым голосом спросил Бирюков. «Дадут, Вася», — сказал я и, мотнув на Бирюкова, козырьком фуражки добавил. — А это наш комдив. В моем присутствии можно ему не отвечать. Он мой друг. Я повернулся к подполковнику. — Правда, Витя? — Правда, Тёма. Ласково-ласково на меня глядя ответствовал Бирюков. Я снова обернулся к Васе, строго сказав. — Передай новичкам, чтобы начинали писать рапорты на перевод. Разрешаю вежливо попросить ручку и бумагу у служащих вокзала. — Слушаю, вежливо попросить откозырял Денисов и развернулся кругом. Бирюков тяжелым взглядом проследил, как тот направился к ближайшей кучке парней. В этот момент на площадь заехал штабной москвич, а когда от путей послышался протяжный паровозный сигнал, довольный Вася вышел из вокзала с пачкой исписанной бумаги. Несмотря на переводы, ребята оставались у меня в дружине. Вот угрюмо молчавшему Бирюкову я и отдал рапорты пачкой. Он также молча засунул их в планшет, и мы пошли на перрон. За нами гуляющим шагом двинулись танкисты. Командир решал какие-то формальности с машинистом, а ребята уже снимали с машин тенты, разбирались с тросами. Вскоре первый танк съехал на перрон и малым ходом поехал к площади. Я стоял на месте, следил за разгрузкой и чесал в затылке. Прямо с завода шли танки без триколора в круге. Но это ладно, может, экспортный вариант или такая технология. Круги лежат отдельно, их потом надо самим приклеить. Однако черной краской на броне нарисовали руны «Иду к тебе». Рядом стоял хмурый Бирюков, тоже рассматривал танки и никак руны не комментировал. Может, ему нормально? Или подполковник слишком расстроен? Все же равно он за танки еще и отвечает. Машины точно долго будут ему сниться. Наконец, на привокзальную площадь поехал двадцатый танк. Подполковник сказал мне. Пошли к командирской машине. Вместе мы обогнули здание вокзала. Деловым шагом прошли мимо строя урчащих танков. По пути танки вроде никого не задавили и полевые кухни не опрокинули. Встали в порядке. Из люков довольно поглядывают парни. Все, они в домике, и домиком явно нравится. Я взбежал по броне и заскочил в командирский люк головной машины. Огляделся в башне. Действительно намного просторнее. Новый патефон поместился даже с трубой, можно будет слушать в дороге. Но это когда еще добудем трофеи, и надо у Бирюкова спросить отечественных пластинок. «Ага, мешки с комбинезонами и флажки входят в набор». Взял флажки в руки и встал. «Зови командиров», — сказал Бирюков. Я подал танкистам сигнал и спустился по броне. К нам побежали от машин парни. В это же время к головному танку подъехал штабной москвич. Из легковушки вылез подтянутый и угрюмый капитан лет 40 с пухлым рыжим портфелем. Я козырнул офицеру, тот, не замечая, поставил портфель на капот, а Бирюков сказал «Это капитан Нелюдимый, мой начштаба, Нелюдимый у него фамилия». Ребята собрались полукругом, и подполковник заговорил далее. «Сейчас все получите карты. Чуть позже приедут цистерны и грузовики со снарядами и патронами. Заправитесь под крышку и пополните боекомплект». До вечерней кормежки обороняйте занятые позиции. Только все вместе от танков далеко не отходите и больше не пейте. Понятно? Так точно! Дружно отказыряли воины. Капитан полез в портфель, вынул тетрадь и открыл ее на капоте. Я подошел за картами первым, расписался и получил пакет. Я вызвал следующего. Ребята подходили, расписывались, брали конверты, а капитан говорил «Свободен!». Вручили все конверты. Капитан Нелюдимый положил в портфель тетрадь и полез на передние сиденья. Подполковник мне сказал «Поехали пока в штаб, но привезут горючее и боекомплект», растерялся я. Бирюков махнул рукой. «Успеешь? Мы быстро. Поехали». Из водительского люка выглядывал сержант Ваня. Я сказал ему «Пока старший Андрюха» и пошел к машине. Сел я рядом с подполковником. «Москвич» сразу тронулся. «Пока не приехали, говорю Бирюкову. Нам бы отечественных пластинок для воспитательной работы». «Нелюдимый, слышал?» – спросил подполковник. «Займись!» Капитан склонил фуражку и через минуту приехали. «Ну, маленький городок». Командир повел меня в свой кабинет. Указал мне на гостевой стул, а сам сел в начальственное кресло и снял с телефона трубку. Навертел на аппарате короткий номер и через несколько секунд сказал «Да, ждем». Он положил трубку на рычаги и вынул из ящика стола карту. Развернув, сказал мне «Смотри сюда!» Он ткнул пальцем. «Сейчас ты здесь!» Я задумчиво кивнул, считывая данные. Подполковник передвинул палец и проговорил. «К четырем утра ты должен быть здесь! Выходите, когда стемнеет. Идете по этим проселкам. Твоя отдельная рота передается капитану Нефедову для отражения одной танковой атаки». Я поднял на него глаза и сказал. Ясно. «Нет, ты еще посмотри!» раздраженно молвил Бирюков. «Лучше запомни!» «Да я теперь эту карту по памяти от руки нарисую!» проговорил я. «Нужно уловить главное!» патетически сказал подполковник. «Тебе трудно? Ну еще посмотри, пожалуйста!» Я уставился на карту, через минуту спросил. «Может, хватит?» «А главное?» спросил Бирюков. Еще посмотри немножко. Медленно закипая я рассматривал изображение. Не, могу я чего-то не понимать? Теперь эта сволочь мне точно приснится. Дверь в кабинет открылась, и ярко блеснула вспышка фотоаппарата. Я обернулся и сказал. Кто это? Главное, ответил подполковник. Мы вместе работаем с картами. Я говорю, вот это кто? Немного повысил я голос, указывая пальцем на людей в штатских костюмах. Один полноватый и добродушный с фотоаппаратом, а другой поджарый, строгий и с рыжими усами. Оба не маги, но не в этом же дело. Журналисты московского еженедельника, сказал Бирюков. По приказу командования запечатлели над карты наши умные морды. А теперь ты ответишь на их вопросы. Так, молвил я недобрым голосом. «Улыбнитесь, пожалуйста! Вы только что встретились!» — сказал фотограф. Я обернулся к нему. «Смотрите на подполковника и улыбайтесь!» — воскликнул толстяк с фотоаппаратом. «Мы тут тоже не от нечего делать!» «Блин! Мне же приказали общаться с прессой!» Я посмотрел на Бирюкова с добрейшей улыбкой, на какую только был способен в данный момент. Полыхнула вспышка и последовал брюзгливый комментарий. «Ладно, для суровых воинов радость сойдет. Серега, я тогда пойду?» «Вали!» — сказал поджарый журналист. Толстяк удалился, а его коллега подошел, сел прямо на стол и сказал, вынимая из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку. «А я Сергей Александрович Куприянов. Итак, Артем, что значат полоски на твоем знаке?» Я оглянулся на Бирюкова, но тот в поведении Сергея Александровича странности не видел. Со своего стола я бы эту пакость смахнул. А так, какое мне дело? «Вторая степень», — сказал я спокойно. «Больше десяти боев и больше десяти подбитых». «А подробнее?» — уточнил Сергей. «Спроси в совете», — ответил я. «Спрошу», — кивнул журналист. «В каком звании ты начал войну?» «Сержант, наводчик орудия», — проговорил я. «Вспомни, пожалуйста, свой первый бой», — попросил Сергей. Я наморщил лоб и сказал. «Ну, мы долго ехали, а потом много стреляли. Всю беседу пересказывать нет смысла. Замечу лишь, что я журналисту не врал. Да при маге Бирюкове и не смог бы». Он слушал внимательно и, в свою очередь, отвечал газетчику. Его война в целом почти не отличалась от моей. Говорили мы около часу, и в конце Сергей заверил, что из наших ответов что-то должно получиться. Он ушел, а Бирюков снял трубку, ударил по рычагам ладонью и сказал: Автобат! Алло! Хорошо слышно? Тогда выдвигайтесь к вокзалу. Да! «Для двадцати танков горючее и боекомплект!» Подполковник снова нажал на рычаги, проговорив. «Нелюдимого! Алло! Это Бюрюков. У тебя все готово? Ага!» Он положил трубку на телефон и обратился ко мне. «Бойцы с пластинками ждут тебя у выхода. Пешком дойдете, тут близко!» Он протянул мне ладонь. «Удачи тебе!» Я пожал его руку, сказав «Спасибо!» и вышел из кабинета. У выхода из штаба ждали меня двое. Один солдат с патефоном, а другой с сумкой пластинок. С ними я и пошел воевать дальше.